Когда Жека Овсянников открыл дверь и увидел Эллу, то сразу же воскликнул «Ого!». Она тоже хотела воскликнуть «Ого!», потому что этот самый Жека оказался здоровенным мужиком с перебитым носом и длинной светлой челкой, падавшей на один пытливый глаз. Второй пытливый глаз был откровенно синим, без всяких оскорбительных крапинок и обводок. «Он ужасно некрасивый!» — пронеслось в голове у Эллы. Неправильные черты лица, слишком большой рот, слишком близко посаженные глаза. Однако смотрела она на него, не отрываясь, и, как раз, кажется, даже забыло, зачем пришла. Очень приятно познакомиться, Евгений, сказала Всянников, немало не смущаясь и насмешливо улыбнулся и протянул ей огромную лапу поздороваться. Элла с опаской вложила в неё ладонь и пропищала: "Белла". Шведов посоветовал ей остановиться на этом варианте, чтобы не запутаться. "Зуб даю", сказал он, "когда задумаешься, то на Вику или Машу просто не среагируешь. Так себя и выдашь". "Белла", пробормотала Всянников, "как же я, что мне запретили выступать в роли Печёрина". Категори истоски запретили. Вскинулся шведов. Считай, что моя племянница это твоя племянница. Понял, не дурак. Но воскликнул шведов с фальшивым оживлением. Вот и познакомились. Распоряжайся, было и по своему усмотрению. Ну, в смысле, она может приступить к работе прямо завтра с утра. Спахватившись, поправился он. Как только шведов суетливо попрощался и захлопнул за собой дверь, Элла мгновенно почувствовала себя блохой, свалившейся на паркет. Скрыться было решительно некуда. Предлагаю сразу же перейти на ты. сказала Всянников, прислонившись к Косяку и сложив на груди руки ище. Комната для тебя готова. Сразу хочу оговорить некоторые моменты. Питаюсь я в основном в ресторанах, так что готовить для меня не надо. Так же как стирать и убирать. А я где буду питаться? Тут же спросила Элла, которая с утра ничего не ела. Желудок сводило, как челюсти у голодной акулы. Поскольку ты теперь у меня на довольствии, то будем питаться вместе, где я, там и ты, если тебя это устраивает. А сегодня, спросила Элла. Что сегодня? Не понял он. Где я сегодня буду питаться? А Всянников кинул руки и посмотрел на часы. Впрочем, он сделал это демонстративно, потому что и так знал, что давно перевалило за полночь. За окнами было темно, а эта девица стояла и хлопала кукольными глазами за стёклами узких очков без оправы. Ему показалось, что на самом деле она его боится и крепится изо всех сил, чтобы не сжаться в комочек. Ты к нам из провинции или как? спросил он, пригласив её на кухню и добыв из холодильника снеть. Да нет, я тоже из Москвы. Просто у меня сейчас обстоятельства, а Всянников посчитал неудобным спрашивать, что за обстоятельства. Хотя ему очень хотелось узнать. Он меня расколет, думала Элла, поглощая бутерброд за бутербродом. У него взгляд, как у охотника. Её пугала его дикая внешность: лохматая голова, огромные плечи и торс, которым хорошо закрывать пробоины в корабле. Даже если бы она не чистилась в розоске, она всё равно отнеслась бы к нему с опаской. "Ну, шведов меня и спрятал", посетовала она, копашась в ванной комнате, где Овсянников выделил ей полотенце и полочку для умывальных принадлежностей. "Но помни", предупредила её накануне операции Вера, Без грима ты не должна попадаться Жэки на глаза. Смывай из себя всё только перед сном, а как проснёшься, первым делом хватайся за косметичку. Спасибо, дорогая крёстная, пробормотала Элла. В комнате, которую выделил ей Обсянников, было холодно и мрачно. Он жил в старом доме с высоченными потолками и просторными подсобными помещениями и, кажется, вовсе не был озабочен тем, что у неё в квартире неуютно, как в рыцарском замке. Довершая сходство с замком, в гостиной пылал мрачный камин, возле которого лежала чья-то шкура с расст пориными лапами. Постель, в которую Элла забралась, оказалась ледяной. Накрахмаленные простыни хрустели, и она долго возилась в них, размышляя обо всём, что произошло, и замирая от страха. Как ни странно, присутствие Овсянникова за стеной странным образом её успокаивало, хотя и не факт, что он станет защищать её, если что случится. Когда Овсянников позвал её завтракать, она накрасила всего один глаз. Пришлось всё делать быстро, и она в торопях переборщила с тенями и помадой. Кроме того, волосы не желали лежать, как им было велено, а выбивались из причёски и завивались в колечки. Элла еле-еле уложила их так, как показывала Вера. "Я сейчас занимаюсь одним делом", сказала Овсянников, наливая кофе. "Так, ничего особенного. Брак разводный процесс. Ещё один друг попросил меня найти свою приёмную дочь. Я знаю, мне дядя рассказал", кивнула Элла. "Ты ищешь приёмную дочь Бориса Михайльченко?" Она работала у дяди в редакции. Овсянников замер с кружкой в руке, потом подолг. "Неё и пробурмотал. Три плодвой дядя. Но я же всё равно буду в курсе всего", пожала плечами Элла. "Да? А как же иначе?" Она положила бутерброд на тарелку и посмотрела Овсянников в глаза. Секретарша частного детектива, его доверенное лицо. Вдруг что-то случится, и мне нужно будет срочно принять решение. Что же мне, как дуре, хлопать глазами? И вообще, я хотела поучиться мастерству на примере поимки этой приёмной дочери. Мне уже 30". Овсянников тут же вскинул брови. Селла, вспомнив, что Шведов скосил ей 4 года, поспешно добавила: "Скоро будет, а у меня в руках никакой профессии, а образование филологическое", мрачно признала Селла. «И что? Ты хочешь стать классной частной сыщицей?» «Да нет, я хочу стать классной секретаршей частного сыщика. Это ведь тоже своего рода специализация». «Ну ладно», — пожал он плечами. Под его рубашкой перекатились мускулы. И Элла подумала, что если однажды он захочет ее прикончить, ему не придется особо напрягаться. «Пойдем в комнату, я тебя проинструктирую». Он надавал ей кучу заданий. Позвонить туда-то, сказать то-то, отправить телеграмму, получить до востребования письмо и бандероль. Заплатить за телефон, составить два списка, и одну опись. Посмотреть подборку газет и вырезать из них статьи на определённую тему. А когда же я буду жить? подумала Элла, а вслух сказала: Мне ещё нужно купить халат и тапочки. Чего? не понял Овсянников. Мне нужно в магазин. Ну сходишь? развёл он руками. Я дам тебе ключи, нет проблем. А вечером расскажу всё про эту самую Остапову и про то, как я собираюсь её искать. Честно говоря, я ещё не начал. Вёл подготовительную работу. собирал информацию. Ну она и штучка, скажу я тебе. У Эллы непроизвольно вытянулось лицо. Это она-то штучка. Когда Обсянников уехал, замотавшей её шарфом, Элла бросила и звонить сестре. К счастью Римма с Юрием не обзавелись определителем номера, поэтому можно было не бояться, что её звонок отследят. Как только Римма услышала голос сестры, тот же же сказала: "Знаешь что? Не говори мне, где ты находишься. Я и не собиралась. А что стреслось? На сковородке обнаружили твои отпечатки пальцев". Конечно, обнаружили, рассердилась Элла. Это же моя сковородка. Борис говорит, что на ручки они были смазаны, но всё равно. Какая глупость! Если у меня хватило присутствия духа после убийства закрыть дверь на ключ, то почему я тогда не протёрла эту чёртову сковороду тряпочкой? А, ладно, ладно, пробормотала Римма. Ты не нервничай. Хотя сама я жутко нервничаю. Я не знаю, чем тебе помочь, и мама не знает. Мы тут делаем, что можем. Послушай, мне нужны деньги. Возьми мои в конверте. Я их отложила на чёрный день. Я же тебе предлагала. Когда ты мне предлагала, я не думала, что всё это так затянется. Ладно, давай с тобой где-нибудь встретимся, и я тебе передам конверт. А вдруг за тобой следят? Ты ведь моя сестра, давай лучше я с Юркой где-нибудь встречусь. Римма немного помолчала, потом сказала: "Знаешь, не будем его впутывать в это дело. Мужчины они такие странные, этот миф, что они умеют хранить тайны. Ты в него веришь?" Элла закрыла глаза. Неужели Римка до сих пор волнуется, как бы Поповский не переметнулся обратно, умереть со смеху. "Тогда отдай деньги Лариске. Позвони ей, она к тебе подъедет в обеденный перерыв, а я вечером с ней свяжусь". "Ну как?" "Другое дело", согласилась Римма. "Мать составила новый гороскоп, говорит, что от В ближайшем будущем ждёт романтическая встреча и личное счастье. Элла мрачно усмехнулась и с чувством сказала: "Спасибо на добром слове". Она не верила в личное счастье с тех пор, как в 10 классе красавец Толик Помиранцев не пришёл к ней на свидание. Позже она узнала, что по дороге он провалился в прорубь. "А у Лариски ты не боишься появляться?" на всякий случай спросила Рима. "Вдруг она тебя сдаст?" Лариска Трошина: "Ты что, с ума сошла? Они с Лариской дружили со второго класса. Вместе играли на ближайшей стройке, вместе ходили в секцию плавания, вместе нянчили с Лариской и сестрой Ленкой. Ленка была младше их на 8 лет. Ей исполнилось всего 15, когда родители поехали в турпоездку и погибли в перевернувшемся автобусе. 23-летняя Лариска осталась в семье за старшую и с трудом справлялась с ролью опекуна. Ленка выросла своим равной и избалованной. Хорошо, что не шляется, всё время повторяла Лариска, и учится прилично. Ленка в самом деле прилично училась и самостоятельно поступила в институт. Однако Лариска рано радовалась. Когда она вышла замуж, Ленка сначала приняла её мужа Колю в штыки. А потом приложила массу усилий, чтобы его соблазнить. Поскольку жили они вместе, Коле приходилось не сладко. Но надо отдать ему должное, он стоически пережил Ленкины бурю и натиск. И та, наконец, успокоилась. Теперь у нее была пропасть кавалеров, которых Коля Трошин время от времени без сожаления разгонял. Когда Элла вечером отправилась к подруге домой, больше всего она как раз боялась нарваться на Ленку с ее очередным хахалем. Лариса это одно, а легкомысленная Ленка совсем другое. С поручениями овсянников Элла справилась на удивление быстро, и на улице чувствовала себя совершенно спокойно, будто теперь, когда она назвалась Беллой, мир снова встал с главы на ноги. Правда, когда она спустилась в переход и начала копаться в сумочке перед входом в метро, с ней произошла неприятная история. Кто-то подошёл сзади и молча положил руку ей на плечо. Она обернулась и обмерла. Прямо перед ней стоял милиционер, весь такой подтянутый, словно только что с парада. "Девушка", сказал он и очень строго посмотрел на Эллу. Та икнула от неожиданности. одиности и почувствовала, что её язык о деревенел. Вы не подскажете, как пройти к магазину Спортмастер? М-м начала заикаться Элла. Налево, помог ей милиционер. Элла отрицательно покачала головой и снова промучала: «Направо?» догадался тот. «Не-е-е-е», сказала она, сделав глаза пуговками. Недалеко милиционер был явно не рад, что подошел к ней, но уйти, по всей видимости, считал неудобным до тех пор, пока девушка не выдавит из себя хоть что-нибудь. «Не знаете!» обрадовался милиционер. И Элла бурно закивала, как дрессированная лошадь. Милиционер скоренько ретировался, и она едва не разрыдалась от облегчения. Два юных идиота, стоявших неподалеку возле колонны, наблюдая эту сцену, умирали со смехом. Как только милиционер отошел, один из них шагнул к Элли и дурачесть сказал «Да-да, девушка, как-а-как как, вас за-за-за». Договорить он не успел, Элла повернулась и очень красноречиво, с использованием ненормативной лексики, а также причастных идеи причастных оборотов, послала его в такое место, куда молодым людям ходить стыдно. Оставшийся путь до Ларисиного дома прошел без приключений. Зато подруга встретила ее возле двери, зареванная, с нелепо заколотыми волосами, которые торчали наружу. на макушке метёлкой. Ты чего? Испугалась, села, решив, что Лариса плакала из-за неё. Да ну, махнула та рукой. ерунда, не обращай внимания. Да что случилось, Ларис? Магазин прогорел. Примерно год назад Лариса со своей приятельницей открыла магазин одной цены и с головой ушла в бизнес. Но что-то у них там не срослось, и дело потребовало нового вложения денег. Я такое сделала? Лариса закрыла лицо руками. Я ведь тебе рассказывала, что Колька с братом решили открыть своё дело. Для этого необходимо закупить оборудование. Оборудование уже заказано. Его вот-вот надо будет оплачивать. И что? А то, что я из этих денег пять тысяч утянула. Надеялась, что к концу ноября верну. И вот уже конец ноября. А у меня ни денег, ни надежды их получить. То есть Коля не знает, что денег не достает? Да, он держит их дома в тайнике. Но я знаю, где этот тайник, понимаешь? А он туда никогда не заглядывает. Не такой человек, чтобы вечно купюры пересчитывать. Ой, Элка, что будет? Но он же твой муж. пыталась успокоить ее Элла. Не бандит какой-нибудь? Что он с тобой сделает? Да со мной-то он ничего не сделает, схлипнула Лариса. А я вот с ним что сделала? Если ему из-за меня не хватит денег на оборудование, он мне этого никогда не простит. Лара, успокойся. Расколя занимается бизнесом, у него наверняка есть друзья, которые смогут его выручить. Пять тысяч долларов – большая сумма, но все же не такая, которая выбьет из седла человека, торгующего машинами. Ты думаешь? – с надеждой спросила Лариса, вытирая лицо салфеткой. И тут же опомнилась. Господи, И это я тебе жалуюсь. Игоря убили, ты живёшь в подполье, за тобой гоняются милиционеры. И о чём? добавила Элла. Борис оказался таким болваном, он думает, что менты, как посмотрят на меня, белоснежку, так сразу и поймут, что я ни в чём не виновата. Пойдём, я тебя покормлю. Бориса потащила её на кухню и усадив, ревниво сказала: "А ты похудела, и макияж стала делать яркий, и очки тебе идут. Если меня оправдают, я порадуюсь этому обстоятельству", сдержанно ответила та. "Деньги не забудь мне отдать, а то я без них как без ног". «Слушай, а у тебя вообще-то есть какая-нибудь заначка?» «Я имею в виду более существенная. Счет в банке, например». «Ларис, ну какой счет?» Элла набросилась на блинчики с капустой, как будто в самом деле явилась из леса. «Ничего у меня нет. Если бы и были, разве сейчас можно деньги в банк класть?» «И то правда», — согласилась подруга. Колька поэтому тоже все свои сбережения дома держит. В тайнике. Лариса снова схватилась за щеку, словно там надулся флюс, и запричитала. «Ой, он меня убьет, когда узнает про магазин. И я еще до кучи часы потеряла». Какие часы, которые он мне на свадьбу подарил, с бриллиантиками и гравировкой. Представляешь, какая идиотка. Но ты же не специально. Жарам принялась убеждать её Элла. Успокоившись, Лариса умылась холодной водой и хлопнула ладонями по столу. А теперь расскажи, что с тобой произошло. Когда Элла рассказала, она спросила: "Ты горюешь по Игорю?" Элла не успела ответить, как дверь на кухню внезапно распахнулась и на пороге появилась Ленка с взлохмаченной рыжей макушкой и в короткой кожаной юбочке. "Ба!" воскликнула она, разинув рот. "У нас в гостях муж убил Я тоже рада тебя видеть, вздохнула Элла. Надеюсь, ты одна. Господин Какинадзе ждёт меня в своём автомобиле. Какой такой Какинадзе? вскинула Лариса. Успокойся, систер, это всего лишь чинный ужин в приличном ресторане. Клянусь, Ленка, ты доиграешься. Послушай, чего ты от меня хочешь? Скоро я получу дипломы, что прикажешь мне делать? Устроиться на работу, естественно. Ну вот ещё. Ленка вильнула бёдрами. Лучше уж я выйду замуж. Ничего особенного в моём возрасте. Поэтому сейчас я перебираю кандидатуры. Помог «Почему ты начала их перебирать еще лет пять назад?» – ехидно заметила Лариса и посмотрела на сестру с тайной завистью. Она завидовала всем женщинам от пяти до пятидесяти пяти, если в их внешности было хоть что-то выдающееся. Несмотря на то, что сестры имели сходную комплекцию, у Ленки ноги выросли на два сантиметра длиннее, что зачастую являлось причиной мелких семейных стычек. «Эл, ты вообще-то как?» – спросила Ленка. «Будешь дальше прятаться?» «Буду», – сказала Элла, – «пока настоящего убийцу не найду». «Сама?» Не поверила Ленка. Я, между прочим, самое заинтересованное лицо. Кроме того, у меня знакомый частный детектив, который уже начал мне помогать, приврала она. Буду за тебя пальцы держать, сказала Ленка. Ладно, пока. Я, собственно, заезжала переодеться. Целую, буду не поздно. Она повернулась к Элле и легкомысленно помахала ей ручкой. Надеюсь, что тебя не сошлют на галлеры. Вот дура, пробормотала Лариса и крикнула вслед. Шапку надень, верти хвостко, и когда дверь захлопнулась, добавила: Сессию на пятёрки сдала, даже не придерёшься.